Глава 28. «До сих пор не могу поверить, что у тебя получилось уговорить Азиза отпустить нас», делая глоток теплого чая, произносит Таня. «Получилось», — не очень радостно отвечаю подруге, покручивая свою чашку в руках. «Чего так грустно отвечаешь? Ты ведь именно этого хотела». Что ей можно было ответить? «Хотела, да, но уже два дня живу в его квартире. Ни звонков, ни сообщений». «Мне его. Не хватает. Может, все дело в том, что хоть и ушла от него, все равно частично с ним. Это его квартира, его вещи. Я все равно остаюсь под его опекой». Когда он вчера звонил Давлету, мне было совсем нерадостно. Хотелось, чтобы приезжал к себе, проявил упертый характер и оставил рядом с собой. Но он лишь поцеловал на прощание в лоб и отправил собирать вещи. Да, я рассчитывала явно не на такую реакцию. Когда просила, думала разразиться настоящая буря, что он станет крушить все вокруг от душевной боли, нанесенной моими словами. Но нет. Мужчина смотрел на меня, думал о чем-то, иногда забывая сделать очередной вздох, а потом позвонил Четину. Через час я уже сидела в его машине вместе с подругой и смотрела на окно его спальни, которой нагло пользовалась только времени. Хотела видеть его лицо, но, увы, за тонировкой невозможно было увидеть, смотрит он на меня или нет. Хотя чутье кричало, что стоит, что ему так же плохо, как и мне. Когда машина тронулась, не смогла удержаться и приложила ладонь к стеклу, в надежде на то, что он стоит и делает то же самое. Хотелось крикнуть, чтобы остановили, побежать к нему, обнять, но молчала. «Мы не так много знаем друг о друге» не так много общались. Вся привязанность только в голове, не в душе. Он спас меня, поддерживал. Я скорее благодарна, чем люблю. А на благодарности не построить отношений. Нормальных. Настоящих отношений. Но почему внутри так пусто и одиноко стало? Как будто часть меня взяли и вырвали с корнем, образуя в груди дыру. На меня накатила апатия. Все, что раньше интересовало, стало неинтересным. Каждый год в канун Нового года меня нельзя было удержать на месте. Всегда суетилась с готовкой, подарками, украшением дома и обязательно новое платье. А в этом году хочется просто уйти спать. Через шесть часов праздник, а мы сидим и пьем чай, совершенно не заботясь о том, что нет салатов, мяса и мандаринов. Вчера мы с ней сидели по комнатам и не разговаривали. Вернее, будет сказать, я не разговаривала. Просто закрылась в спальне и попросила дать время подумать. Пару раз она порывалась зайти, и каждый раз неудачно. До сих пор не верится, что все, что было в моей жизни последние восемь лет — фальшь. Все играли какие-то роли. Подруга оказалась оборотнем. Столько лет скрывала свою сущность. Почему? Вопрос остался открытым, и я намерена сегодня выяснить. Томас притворялся хорошим парнем а по факту оборотень, который хотел добраться до Азиза через меня. Сам Азиз. Сначала пристал бизнесменом, оказался опять же оборотнем. Все время нахожусь в окружении мохнатых. Уму непостижимо. Еще утром хотела поговорить с Таней, но в квартире ее не обнаружила. Была записка о том, что она уехала по делам и вернется к вечеру. Хоть так. Я достаточно отошла от потрясений, чтобы хотя бы встретить бой курантов. Полчаса назад притворщица вернулась, и мы сидим с чаем в руках. «Каролин?» теплая ладошка коснулась плеча, вырывая из собственных мыслей. «Прости, задумалась просто». Немного сиплым голосом ответила. «Да ничего. На тебя слишком много всего свалилось за эти недели. Если бы я только знала, появилась намного раньше. Но мне казалось, что все уже позади» и мы можем пожить на расстоянии, пока не подготовлю все для нашего бизнеса». Начала сокрушаться подруга. «Я ничего не понимаю, Тань. Ты можешь все нормально объяснить? Я твоя подруга. Думала, что все о тебе знаю. А оказывается, это не так». Немного не невпопад сказала то, о чем действительно хотела поговорить. «Я не знаю, с чего начать. Начни хотя бы с того, кто ты», предложила самый простой вариант. «Я волчица, Лин. Оборотень, мохнатая, как угодно называй. Очень молодая, правда. Родилась в России. К стаям не принадлежу. Мои родители погибли в тот день, когда я родилась». Она начала бегло перечислять основные факты и последний заставил мозг зависнуть. «Подожди, а к кому мы в гости приезжали?» Поспешила перебить ее, пока не отошли от темы. «Это были просто люди». Я попросила их подыграть мне. Виновато проговорила, не желая заострять внимание в данную минуту на этой детали. «Не перебивай, пожалуйста». Слишком долго не вспоминала об этом. «Это больно». «Хорошо, прости. Слушаю тебя». И взяла ее ладошку в свою, видя, как в глазах блеснули слезы. Они были проездом в стае белых волков, о их присутствии никто не знал. Да и незачем было знать никому, из представителей мохнатых. Я своего рода генетический сбой. В ту ночь был сильный ливень. Папа вел машину и не справился с управлением. На дороге был крутой поворот, а место труднопросматриваемое. Впереди оказалась авария, и он, не успев затормозить, врезался в боковое ограждение. В машине были подушки безопасности, и сработали они на славу. Скорость их выпуска в итоге убила папу на месте. Он в ней задохнулся. Первая соленая дорожка сорвалась с глаз, и она спешно смахнула ее. А мама? На несколько минут Таня затихла, то ли беря передышку из-за болезненного воспоминания, либо подбирая слова, но, скорее всего, из-за того и другого. Ее успели доставить в больницу, но выбор был между мной и, возможно, ее жизнью. Врачи выбрали меня, потому что я бы точно выжила, а она далеко не факт. Голос дрогнул, а из глаз не покатились слезы, как бы девушка не пыталась их сдержать. Я поспешила забрать из дрожащих рук чашку и прижала тиньшину к себе так крепко, насколько могла. Ее дрожь передалась и мне, и как остановить это не знаю. Поэтому просто гладила ее по голове и спине, пока та не затихла. Танюш, я не вправе так говорить, но врачи сделали правильный выбор. Да, терять родных больно. Я прекрасно это понимаю. Воспоминания душат, не дают вдохнуть полной грудью, но их надо принять и отпустить. Это жизнь, и все в ней происходит не просто так. Уж я тебя точно понимаю». Перед глазами сразу кадры восьмилетней давности, когда погибла моя семья. Тоже авария, но при других обстоятельствах. Уставший водитель форы заснул за рулем, когда вез фрукты куда-то. Его машину повело в сторону, и папа не успел вырулить так, чтобы их с мамой не задело. В тот день все трое погибли. Мне некого было винить, кроме работодателя, который вынудил молодого мужчину пахать сутками напролет, чтобы сделал несколько ходок с грузом. Понимаю, что все равно больно вспоминать. Меня воспитывала бабушка по маминой линии. В мое совершеннолетие послала меня какой-то бабки в Вологду. Сказала, что она и мама к ней ездили в свое совершеннолетие. Нехотя мы к ней приехали... «Приятная старушка». Баяны звали. Жива она сейчас или нет, не знаю. Мы тогда виделись в первый и последний раз. В тот день моя жизнь кардинально изменилась. Повисла недолго пауза, которую я не решилась нарушить. Ей надо подобрать слова, и торопить в таком вопросе не стоит. Раз Таня начала рассказ, то обязательно закончит. Просто сложно для нее. Она сказала мне, «Такой бред ты не представляешь». Мол, что скоро моя жизнь изменится, все понятия перевернутся, что в обозримом будущем буду бегать на четырех лапах и зависеть от влияния Луны. Я тогда рассмеялась. Сказать, что не верю в шарлатанство, не успела. Бабуля шикнула на меня и попросила ее продолжить. Баяна сказала, что во мне пробудется зверь, который спал уже три поколения. Но долгое размытие крови, как она выразилась, не повлияло на мою силу. Сказала, что пара моя будет намного старше меня, что сложно придется с ним первое время. И усмехнулась своим же словам. Давлет сказал, что она его истинная. Выходит, они вместе будут все как в предсказании? Она тщетина имела в виду? Да, его, смущенно ответила Таня. Уже лучше. Не хочу, чтобы плохие воспоминания брали вверх. Выходит, все ее слова правдивы? Вопрос был глупым но в конкретно нашей ситуации нужном, чтобы увести подальше от темы родителей. Да, избываются очень точно. Приподнимая чашку вверх, сделала маленький глоток. Но ведь нельзя знать все наперед. Жизнь нестабильна, а если стабильна, тогда все наши метания по факту — это четкий сценарий кого-то свыше. Жуть какую ты говоришь. Да, сценарий, но довольно размытый. Некоторые вещи — загадка даже для неё. Насчет девлета она не была уверена. Сказала, что наша с ним жизнь зависит от поступков другой пары, и если те справятся, то начнется новая веха эволюции, и я увижусь со своей половинкой. Если не справится, то все слишком туманно. Пожав плечами, проговорила в ответ: С ума сойти. Ну да ладно. К вопросу с волком вернемся. Что она еще тебе сказала? Любопытство проснулось во мне с недетской силой. Нет уж, давай сразу. Что тебя мучает? Мне надо немного отвлечься. Хм, похоже, кто-то пытается оттянуть важную тему. Но пока позволю себе попасться на уловку. Ну, как вы определяете, кто пара, кто нет? Что это вообще за загадочная истинная пара? Вопрос действительно важный, потому что Курта так и не расспросила. А даже если и успела бы, то сравнить показания стоит. «Ух, вопрос несложный, но и непростой», — легко засмеялась, вызывая ответную смешинку с моей стороны. «Истинных мы узнаем по запаху. То, как пахнет именно твоя половинка, мы узнаем лишь почувствовав его или ее. Сочетание ароматов вызывает короткое замыкание в сером веществе, и ты понимаешь, что перед тобой он, ну или она. Если истинные оба волки, то метка обычно появляется в первый же день» потому что у партнеров первая реакция утвердить права чтобы другие знали самец ли самка заняты и как это происходит что заметка такая в голове сразу образ как собачка метит свою территорию тут явно иное скажем так в определенный момент люди выпускают клыки и ставят на шее метку в полнолуние когда луна особенно сильно пробуждает инстинкты метки ставят и в животные ипостаси «И нет, мы обращаемся не только в полнолуние. В полнолуние просто обостряются инстинкты. Но у тебя ведь ее нет. Почему вы ими не обменялись, ну, метками?» И машу пальцами в районе шеи. «Скажем так, мне сейчас не до амурных дел. Моя миссия не выполнена. Так что я сопротивлялась ему, а потом Курт велел нас отвезти сюда». Легко, без тени обиды или злобы выпалила в ответ. Азис говорил, что без истинных невозможно жить. Пряча глаза в кружке, лишь повторила его слова в надежде, что посыл будет понят. И он прав. Один раз почувствовав пару, мы не можем без нее. Нас тянет к партнеру очень сильно. Долгая разлука вызывает жуткую тоску, даже если людская часть нашей природы не сходится. Мы собачимся. На расстоянии плохо. Но ты ведь сейчас здесь, со мной? смотрела прямо в ее глаза и не понимала, как тогда наши мужчины дали нам возможность уйти. «Да, с тобой, но меня тянет к Деву. Скрывать не собираюсь, каким бы старым он ни был, как бы не взбесил поведением, мне тоскливо без него. Была бы метка, было бы совсем туго, а так терпимо. Боже, не понимаю, я запуталась». Взъерошила волосы в надежде, что это чем-то поможет. Но, увы. Ситуация только путается в голове. То без пары невозможно, то возможно, несмотря на тоску. Бред. Чистой воды бред. Просто иногда есть обстоятельства, которые нас толкают на расстояние с любимыми. Я точно знаю, что в итоге буду с Четином. Просто еще не пришло время. Нам нужно уладить еще другие дела, прежде чем стать едиными. С некой легкостью говорит Танюшка, взрывая мой мозг окончательно. Хотелось бы знать, почему у нас с Азизом все не так просто и понять, как сдвинуть с мертвой точки. Не поверишь, но мне не хотелось, чтобы он отпускал. Я до последнего надеялась, что даст команду закрыть ворота и не выпускать. Тань, прости меня, вы с Девом из-за меня сейчас страдаете. Слезы начали душить, и сдержать их было невозможно. Таня обязана сейчас на меня злиться, просто обязана, а вместо этого сидит и болтает со мной со спокойной душой. Не понимаю ее. Из-за меня ее разлучили с любимым человеком. Или все же не с любимым. Да даже если у них первично сначала животное желание, а потом уже наступает душевная близость, все равно. Из-за меня затягивается момент их единения. Я просто ужасно. Тише ты, тише. Теперь уже Таня прижимала мое содрогающееся от рыданий тело к себе. Я тебя не виню, даже наоборот». Пусть помучается мужик, я все же большую часть жизни была человеком, и стервозность осталась. Хотя бы комплиментов сказал, а то сразу и на. Сама поняла, успокойся! И стала поглаживать по спине. Становилось немного легче от ее ровного голоса: Когда она врет, сразу чувствуется. Сейчас она говорит искренне: А насчет курта, узнаешь и поймешь все, всему свое время. «Может, продолжим предсказание?» Уловка со сменой темы проскочила, или я просто позволила себя увести с тяжелой тропинки, не знаю, но согласно кивнула. «Отлично!» Бояна сказала, что мне надо носить кулон и показывает свою половинку на цепочке от медальона, что висит и у меня на шее. Она сказала, что вторую половинку я должна подарить особенному человеку, в котором увижу родственную душу, но также предупредила, что если не увижу свечение кулона, то надо всеми путями вернуть его назад и вручить тому, кому следует. На моё счастье, кулон засветился на тебе, и ни у кого его забирать не пришлось. В этом моя миссия». «Миссия? В чём? Вручить мне амулет?» «Только думала, расслаблюсь, как мозги снова начали трещать. Найти того, кого необходимо защитить». «Не дать сорваться в пропасть отчаяния и боли, потому что ты...» «Кто?» «Тань, ты меня пугаешь!» «Кто я?»